Конец света Собрание с повесткой сельхозработы в отделе экспериментальной физики заканчивалось. Новая лаборантка Лиза сидела напротив всех и вела протокол. Все смотрели на ее коленки в ажурных чулках. И Михалыч смотрел. А женщины в последних рядах радостно перешептывались. Еще бы! Сельхозработы начинались рано утром, зато заканчивались в 11 часов. и все поля были поблизости. Плюс можно было домой всякой морковки редьки натащить. Академик сказал, собрание закончено, а всех ученых, офицеров запаса младше сорока лет, прошу в мой кабинет. Надо же, военные сборы, что ли, подумал Михалыч. Никакие не сборы, сказал в кабинете академик. В ракетных войсках не недокомплект. Отдежурите неделю на ракетной базе порядке шефской помощи а кто от дежурит на ракетной от овощной базы будет освобожден до конца года какие базы что они там себе думают возмутился семёныч сеанс на носу надо газ заказывать систему контроля чинить и спирт закончился ничего семёныч посидишь недельку без спирта в шахте тут недалеко километров триста какой шахте меня жена убьет В ракетной. Только женам не трепать. Режим секрета и подписку дадите. Их привезли, проинструктировали, и дежурство начались. Под землю спускались на лифте. Дальше были длинные, хорошо освещенные и стерильно чистые переходы. Переходы несколько раз прерывались массивными герметичными дверями. Часовые отдавали честь. Михалыч и Семёныч тоже отдавали, хотя формы на них не было. А были белые халаты, как на работе во время сеанса, и хирургические шапочки. В вахтенном помещении вдоль стен были выстроены стойки с электроникой, удели вентиляторы и кондиционеры. Мигали сотни разноцветных индикаторов. Множество телеэкранов было разделено на две группы и показывали одно и то же в разных ракурсах. А именно, огромная идеальной формы коническое углубление, из которого выглядывала головная часть ракеты. Только на одних экранах вокруг была трава и деревья вдали. Это была наша. А на других – песок пустыни Невада. Это была их. Инструкция была простая. Если их пойдет, разбить стекло, дернуть рубильник вниз и нажать большую красную кнопку. Тогда, по идее, и наша пойдет. Если на других постах задублируют действие Ну, если Генштаб одобрит, конечно. К концу недели Михалыч и Семенович привыкли, что нельзя курить и отвлекаться. Михалыч смотрел на колоски, которые под действием ветра шевелились в секторе обзора одной из телекамер. А Семенович сказал «Михалыч, смотри, эти одновибраторы вчера моргали, а сегодня нет, и все в одной вертикали расположены. Похоже, какое-то питание отпало. Я полезу за стойки, гляну, а ты отсюда следи». «Семенович, нам уже домой скоро». Следующая смена починит. Они местные, лучше знают. А то я не знаю. У нас на гипероне такие же. И полез. Михалыч стал смотреть. За стойками раздался электрический треск. Сквозь щели сверкнуло. Семенович выругался. Колоски на экране пропали совсем. Все наши экраны показывали ветер, падающие деревья и столб пламени. Наша пошла. Семенович крикнул. «Михалыч, ну как там? Заморгали лампочки?» «Спишь, что ли?» Михалыч онемел. Над Невадой взметнулись тучи песка. Их тоже пошла. Михалыч пришел на работу. Они с Семеновичем уже неделю не разговаривали. После ракет. Семенович и Лиза сидели с паяльниками. «Мальчики, сколько можно друг на друга дуться? Я салат принесла. Португальский». «Михалыч, мы все контакты подчинили и проверили». — А ты спирт получил? — спросил Семенович. — За тобой проверять надо десять раз. Напортачил, небось, — пробурчал Михалыч. — Михалыч, ну, не конец же, Света. Я за ним еще завтра проверю и починю, если что. Лиза сделала губки трубочкой и подула на паяльник. Михалыч залюбовался. — Надо же, так подрезает и перешивает казенные халаты. Обложка ВОК по ней плачет. А вслух сказал... Лиза детка ты не представляешь насколько логически связан конец света и этот Семёныч. И еще подумал хорошо что я запись не успел сделать тогда в журнале И что и наши и они успели утопить своих дур в океане тоже хорошо.